220. А с вас дам 2. Вам есть что сказать мне по случившемуся, маркиз? Голос королевы Виктории не предвещал ничего хорошего. Ваше королевское величество, пока только то, что произошел сильный взрыв, в результате которого здание главного храма масонской ложи было разрушено. Возникший пожар потушили, сейчас идет разбор завалов в поисках уцелевших. Премьер-министр Великобритании Маркиз Солсбери вытер перевязанный ладонью выступивший пот, размазывая сажу и грязь по лицу. Положительных результатов до того, как я уехал к вам на доклад, не было. — А как вы уцелели, Маркиз? Вы же должны были быть на храмовом совете? Лицо королевы с каждым словом наливалось кровью. «Ваше королевское величество, еще до начала капитула я был вынужден покинуть храм, так как пришли серьезные документы из Германии, с которыми мне было необходимо срочно ознакомиться. Это касалось нашего договора с Вильгельмом. Поэтому братья правильно приняли мой уход, тем более позже я должен был вернуться». «А как же рука?» — королева указала на перевязанную ладонь. Повредил, когда после пожара пытался пройти по завалам. «Кто это мог сделать?» Ответить Солсбери не успел, так как в этот момент в кабинет вошел офицер гвардии из охраны дворца. «Ваше королевское величество, прошу меня простить за такое известие, но только что во дворец прибыл гонец от разрушенного храма». Офицер сделал паузу и решительно произнес. «Найдена часть тела принца Уэльского». «Как? Часть тела?» В горле королевы что-то забулькало, лицо на глазах стало синеть, а потом она какой-то бесформенной массой рухнула на пол. «Врача!» — в один голос закричали офицер и премьер-министр. «Мистер Эванс, рекомендую вам принять как обезболивающий кружку виски» а потом вот этот ремешок зажать зубами, чтобы эмаль на них не испортить. С этими словами я передал посуду и ремень Горелову. Из канализации выбрались удачно. Бурова с Гореловым догнали уже у самого кессона. Дальше на лодках дошли до баржи и первым делом занялись раной Николая Васильевича. Порез был неглубокий, но длинный. Видимо, нападавший бил в район правой почки, но прорезиненный материал куртки, комбинезона и плотное тёплое нательное бельё не дали клинку проникнуть глубоко. Так что оставалось по-новому обработать рану, наложить 4-5 швов, перебинтовать, а дальше ежедневный уход и восполнение потери крови. Все средства в нашей походной аптечке были, включая 10 доз пенициллина производства семейства бутягиных. Только вот в ближайшие дни Горелов нам не помощник, особенно если воспаление раны начнется. И надо менять планы, так как из обоймы выпал не только Горелов, но и его средства передвижения. Кэп был оформлен на мистера Чарли Эванса, тире Горелова. По окончании оказания медицинской помощи раненому решили горячку не пороть и отложить изменения планов до утра так как Горелов был нетранспортабелен после кружки обезболивающего плюс кружки для дезинфекции организма. Пришлось оставить его с Буровым на барже, а самому идти с Зарянским в снимаемые им комнаты. Пока добирались до Чарин Кроссроуд, какой-то повышенной оживленности на ночных улицах не заметили. На реке, когда уходили с баржи, тоже все было спокойно. Утро началось ознакомлением с газетами. Вышли на улицу, купили у разносчиков газет чуть ли не десяток различных изданий и вернулись в комнату. Однако быстро справились газетчики. Не прошло и восьми часов, как мы подорвали храм, а в газетных статьях какой только информации уже не было. Обобщив всю инфу, пришли с Сергеем Владимировичем к выводу, что наш теракт удался. По разным оценкам газетчиков погибло от 150 до 250 человек. К утру нашли верхнюю часть тела принца Уэльского, также опознали фельдмаршала Фредрика Слея-Робертса, барона Кандагарского. Именно под его командованием английские войска недавно разбили основные силы буров, и фельдмаршал только пару недель назад вернулся в Лондон с победным докладом для королевы. Палата лордов и палата общин парламента Британии, как и Королевский тайный совет, судя по опубликованной информации, потеряли многих представителей. Газеты смаковали через репортажи своих корреспондентов всю эту связь правительства Великобритании с масонами. Все СМИ обещали освещать дальнейшие новости и подробности трагедии в обеденных и вечерних выпусках, так как раскопки образовавшихся завалов от разрушения замка только еще начались, и кто там находится в своем большинстве еще неизвестно. Также чуть ли не каждое издание выдавало свою версию произошедшего взрыва. Разница была только в том, кто взорвал и каким образом взрывчатка оказалась в здании. Основными террористами-претендентами были фении и анархисты. Большая часть газет склонялась к тому, что и фении, и анархисты прибыли из североамериканских Соединенных Штатов, так как местных задавил как раз фельдмаршал Робертс, который после Индии был главнокомандующим войсками в Ирландии. Парочка изданий намекали на немецкие и французские следы, И только в одном издании говорилось о русских бомбистах-революционерах. С какого перепуга их приплели, я так и не понял. О взрыве версий было больше, вплоть до сброшенной с дирижабля мощной бомбы. Большая часть газет склонялась к тому, что кто-то смог тайно пронести взрывчатку в подвалы храма и потом его взорвать. Три издания, как пример, приводили покушение на Александра II и взрыв в Зимнем дворце. А вот про канализацию никто не упомянул. Видимо, у газетчиков в голове не укладывалось, что таким образом можно доставить взрывчатку под здание. Все как бы было хорошо. Первую часть задания выполнили, но вот моя чуйка начала потихоньку поскуливать. Не сегодня, так завтра. Лондонская полиция выйдет на канализацию и организует проверку всех входов-выходов в нее. Зная о помощниках, начнут шерстить этот контингент. Всплывет пропажа двух банд, станут проверять их места проживания, которыми, как правило, являются речные суда на темзе различных конструкций. Одним словом, с баржи надо валить как можно быстрее. Это и предполагалось в первичном плане. Для чего и было, снято парой Горелов-Зарянский три комнаты в доходном доме. В одну из них должны были перебраться Я и Буров после подрыва храма. Дальше, дождавшись объявления в газетах о времени, месте погребения принца Уэльского и маршруте похоронной процессии, выбрать место для засады и отправить на тот свет королеву Викторию и многих ее родственников. Как предполагалось по опыту похорон предыдущих членов королевской семьи, их основной усыпальницей в последний век стала Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке. После прощания народа с телом усопшего в Вестминстер-Холле похоронная процессия отправлялась либо на вокзал Ватерлоо, либо на Паддингтон, откуда поезд прибывал или на Винзер Сентрал, или на Винзер риверсайд В этом и была основная загвоздка при планировании второго этапа операции. Мы не знали, каким путем пойдет похоронная процессия. Если на Паддингтон то на Виктория-стрит была парочка доходных домов, где можно было бы снять или в последний момент захватить комнату или две с видом на улицу. А там огонь на поражение из воздушек Джерардони и спокойный уход дворами. Благо, к такому террору в это время еще не привыкли. Все больше из револьвера в упор стреляли, да бомбы швыряли. А, кстати, о бомбах. Может, и правда штучки 3-4 после того, как отстреляемся, подкинуть в толпу для большей паники? «Динамит есть. Четыре-пять шашек обмазываешь слоями материи с обрезками гвоздей и обмазываешь глиной. Та высыхает, и у тебя в руках увесистая бомба, которую надо только кинуть из окна вниз, перед этим запалив кусок огнепроводного шнура. Конечно, при этом погибнет и будет ранено много обычных людей, которые будут на улице глазеть на траурное шествие. Но, как говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает» хотя Николай попросил не убивать Георга и его жену Алису, герцогиню Йоркскую, известную в моём прошлом будущем как императрица Александра Фёдоровна или Алекс. А с бомбами этого гарантировать нельзя. Ладно, это всё лирическое отступление. Вот если похоронная процессия двинется на вокзал в Атерло, даже и не знаю, что будем делать, места для скрытого размещения практически нет. Ни до, ни после Вестминстерского моста по маршруту движения траурной колонны частных зданий нет. Не с Биг Бена же их расстреливать. Хоть опять лезь в коллектор канализации и остатками динамита минируй Вестминстер-Бридж-Роуд, а лучше Вестминстерский мост. Три раза ха. А тут теперь еще и Горелов ранен, которого планировали вместе с Кэбом использовать для перемещения по городу. «И с динамитом, которого еще почти десять пудов осталось, что-то делать надо. Плюс катушки с проводами. Надеюсь, повальных обысков домов не будет. Все-таки время другое, и в Британии живут свободные люди». В общем, терзаемые такими мыслями, я обсудил их с Зарянским. Пока решили следовать первоначальному плану. Я сходил на баржу, где мы с Буровым все за собой почистили, утопив костюмы и другое снаряжение. Мечи, трости, ножи и револьверы с глушителями оставили при себе. Хозяина баржи в известность об одностороннем расторжении договора ставить не стали. Надеюсь, он уже забыл, как мы выглядели. На приватизированной лодке дошли до моста Хангерфорд, после набережной по берегу вышли к железнодорожному вокзалу Чаринг-Кросс, где, смешавшись с пассажирами только что прибывшего поезда, выбрались на улицы Лондона. До дома, где мы снимали комнаты было меньше версты пути, и вместе с Буровым потихоньку довели до него Горелого. До вечера изучали периодику, в которой освещались последние сведения с раскопок масонского храма. Количество найденных и опознанных трупов росло, как и увеличилось количество погибшей высшей английской аристократии. Одних наследственных пэров, носящих титулы графа, маркиза, виконта, барона, было уже больше двух десятков. Мест в палате лордов, судя по всему, много освободится. Охренеть, какие вольные каменщики в Англии. Перед сном еще раз обработали рану Горелого. Та, слава богу, не воспалилась. А поутру нас разбудили колокола на церкви Вестминстерского аббатства и громкие разговоры жильцов дома, из которого мы узнали, что королева Виктория не пережила смерти своего сына Эдуарда и еще вчера скончалась. А сегодня, в одиннадцать часов, внук английской королевы и двоюродный брат Николая, герцог Йоркский Георг, не пробыв и суток принцем Уэльским, станет королем Великобритании под ником Георг V. Один из жителей нашего доходного дома в прошлом был слугой в Букингемском дворце, и в это знаменательное утро, собрав вокруг себя кучу слушателей, вещал о том, что ожидается в ближайшие дни. По его словам, Георг будет провозглашен королем в главном зале дворца святого Джеймса. Старейший из тайного совета зачитает официальное провозглашение, и Георг V, как новый король, исполнит свою первую обязанность – поклянется защищать Британию. После его речи трубачи из королевской гвардии выйдут из собора и трижды протрубят в честь нового монарха, а герольдмейстер, руководителя подвязки, начнет ритуальную речь про возглашение короля Георга V. Герольдмейстер, руководителя подвязки, также герольдмейстер подвязки или просто подвязка, является старшим герольдмейстером и высокопоставленным чиновником отделения геральдической палаты геральдической администрации с юрисдикцией по Англии, Уэльсу и Северной Ирландии. Положение существовало с 1415 года. Действующий сегодня геральдмейстер руководителя подвязки Томас Вудкок, исполнительный директор. Затем от собора святого Джеймса геральдмейстер руководителя подвязки в сопровождении полудюжной глашатаев торжественно пройдет на Трафальгарскую площадь, которая считается центром Лондона и они вместе зачитают новость еще раз. В гайд-парке после этого дадут салют из орудий. После провозглашения Георга V в соборе святого Джеймса новый испеченный монарх отправится в тур по стране, останавливаясь в Эдинбурге, Белфасте и Кардифе, чтобы посетить панихиды по его матери и в новой роли встретиться с главами подчиненных ему государств. Через четыре дня после бальзамирования Тела королевы Виктории и, вероятно, принца Уэльского доставят в Вестминстер-Холл, где они будут лежать в гробах еще четверо суток. На девятый день двери Вестминстер-Холла откроют для прощания, а потом процессия процессе скорбящих направится на вокзал в Паддингтон, чтобы на поезде проследовать в Виндзорский замок. Король Георг к тому дню вернется из своего тура по странам Великобритании, чтобы возглавить похороны. По словам знатока... Если принца Уэльского похоронят в часовне Святого Георгия, то королеву Викторию по ее завещанию рядом с мужем в королевской усыпальнице во Фрогморе, которая также расположена на территории Винзерского замка. Из всего этого эмоционального рассказа бывшего слуги, цвет носа которого говорил о том, по какой причине он теперь не работает в королевском дворце, полезным для нас было то, что у нас еще в запасе восемь дней, включая сегодняшний. И то, что процессия скорбящих направится на вокзал Паддингтон и не минует Виктория-стрит. Уверенность выбора этого пути для траурной процессии бывший слуга обосновал тем, что королева Виктория в Винзурский замок ездила только по этой дороге, называя ее Королевской. Нам бы эта уверенность. Оставалось только ждать и энергично лечить Горелого, чтобы он смог быстрее встать в строй. «Как продвигается расследование?» — задал вопрос Роберт Артур Телбот Гаскоин Сессил, третий маркиз Солсбери, стоявшему перед ним старшему инспектору Скотланд-Ярда, исполняющему обязанности начальника лондонской полиции, который, вернее всего, погиб при взрыве храма, и начальнику департамента уголовных расследований. Господин премьер-министр, привлеченные эксперты в один голос говорят, что взрыв был произведен зарядом, вернее всего, динамита, размещенным в канализационном стоке под зданием главного храма, объединенной Великой Ложи Англии. Взрыв был направленный. Масса заряда от 15 до 30 столнов. Подрыв был осуществлен по проводам с помощью электродетонаторов. В коллекторе канализации под Грейд Куин-Стрит были найдены остатки проводов и подрывная машинка. Несколько волнуюсь, ответил старший инспектор Скотланд-Ярда. «Кто осуществил взрыв? Выяснили?» Маркиз Солсбери, прикрыв веки, устало промассировал пальцами красные от недосыпа глаза. Инспектор посмотрел на начальника департамента уголовных расследований. Тот, вздохнув, начал рассказ. «В коллекторе был обнаружен живым, но без сознания, из-за пулевого ранения в плечо и контузии» один из представителей так называемых «помощников». Когда он в больнице пришел в себя, то поведал, что больше недели назад группа Хриплова попыталась разобраться с двумя неизвестными, которые, не заплатив определенный взнос, проникли в канализацию через кессон, закрепленный за крепышом из Сохо. Один из группы оставался у входа, когда Хриплый и его команда попробовали обобрать двух человек, выходящих из канализации, и слышал только какие-то тихие хлопки. Потом из кессона вылез какой-то мужчина с револьвером, к стволу которого был прикреплён какой-то цилиндр. Одет он был в очень интересный костюм, а респиратор закрывал его лицо. Потом он и его напарник, одетый в такой же костюм, перенесли пять трупов команды Хриплова в лодку и, отплыв, затопили её в Темзе. Начальник департамента сделал паузу, которой воспользовался премьер-министр. «Если можно, то без подробностей». Оставшийся в живых доложила произошедшим произошедшем крепышу, и тот дал команду организовать засаду около кессона. За четыре ночи туда никто из посторонних не пришел, поэтому засаду сняли, но всем помощникам была дана команда отслеживать в канализации неизвестных, в странных костюмах. «Без подробностей», — вновь произнес премьер-министр. Ну, если без подробностей, то неизвестные были случайно обнаружены в коллекторе под Грейд Куин-Стрит, и туда отправились десять человек из банды Крепыша, чтобы разобраться. Потом два человека в странных костюмах из револьверов с цилиндрами на концах, стволов, почти без звука перебили всех. Выживший отстал от группы и напал на одного из этих двоих сзади, и смог нанести удар ножом в спину. Увидев, что все остальные убиты, попытался убежать, но был ранен. Тем не менее, скрыться ему удалось. Потом он потерял сознание, очнулся уже в больнице. «Что еще удалось у него узнать?» По его словам, господин премьер-министр, он слышал, как один из этих двоих ругался по-французски, а у второго был, как ему показалось, ирландский акцент. «Это все?» — жестко спросил Солсбери. «Мы подключили дивизион мокрых Бобби, которые выяснили, что рядом с Вестминстерским мостом по оплаченному месту и лицензии стоял на приколе баржа, на которую были наняты два сторожа, исчезнувшие после взрыва храма, прихватив лодку. Хозяин баржа смог вспомнить только то, что у одного из сторожей, которых он нанял, был акцент, больше подходящий для жителя североамериканских Соединенных Штатов. Описать их не смог. Обычные бедняки», — ответил старший инспектор наглецы Под самым нашим носом!» Премьер-министр вновь потер закрытые глаза. «Как я понял, два человека, вооруженные оружием, которое может бесшумно стрелять, как-то умудрились динамитом весом от 15 до 30 стоунов заминировать через канализацию храм, при этом перебить две банды помоечников. После подрыва исчезли в неизвестном направлении», Причем один из них был ранен. Все так, господа. Оба офицера Скотланд-Ярда виновато опустили головы. Господин старший инспектор, кто это мог быть? Не знаю, господин премьер-министр. Ни фени, ни анархисты не взяли на себя ответственности за этот взрыв, хотя прошло больше пяти суток. По данным нашей агентуры, они сами в шоке от происшедшего. Может, действительно из североамериканских? «Вы можете гарантировать, что на этом все закончилось? У нас через четыре дня похороны королевы Виктории и принца Уэльского, а также безопасность Георга Пятого и его семьи». «Господин премьер-министр, гарантировать ничего нельзя, но если их было только двое, и один теперь ранен или убит, то, по моему мнению, продолжения не будет», — твердо ответил начальник CID. Criminal Investigation Department. Департамент уголовных расследований. Приложите все усилия для дальнейших поисков террористов и бросьте все, что можно, на безопасность мероприятий по похоронам, а также для охраны Георга Пятого. Маркиз потер виски. Можете идти. Мне бы, ваша уверенность, фени, анархисты... «А если это ответ императора Николая II?» Барон Сталь намекнул, что его люди передали по заданию Гатчинского двора оружие. Правда, не сказал, какое и кому. Да и поздно, когда уже все свершилось, но два человека там присутствовали. «Хитрец! Какой хитрец! И нашим, и вашим!» Мелькали мысли в голове премьер-министра, пока он смотрел след двум офицерам, покидавшим его кабинет. «Барон Сталь Егор Егорович, действительный тайный советник, посол Российской империи в Великобритании». «Так кто же все это совершил? Если ответ из России, то он уж больно неадекватный. Хотя русские варвары бьют дубиной наотмашь. Теперь самому бы выжить, если эти двое не ушли». Судя по всему, они не остановятся ни перед чем. Кто же они? Где их нашел Николай? Неужели в североамериканских Соединенных Штатах? Мысли премьер-министра начали сбиваться почти пять суток без сна. Маркиз Солсбери не заметил, как задремал. «Ну что же, господа, процессия подходит. Сейчас открываем окна и начнем, помолившись». Тихо проговорил я. Зарянские буров кивнули. Я посмотрел на соседний дом и увидел, как в нем, несмотря на декабрьскую погоду, начали открываться окна, в которые высовывались желающие посмотреть на траурное шествие, идущее по Виктория-стрит. Лондон прощался со своей королевой и принцем, которому так и не суждено было стать королем. За восемь дней, прошедших после взрыва, наша группа многое успела сделать. Во-первых, избавились от динамита и проводов, вывезли их за город и утопили в реке. Риск попасться при перевозке, конечно, был, но пара дней после взрыва показалось, что той активности полиции и властей, ожидаемой мной с учетом опыта будущего, не произошло. Не то время и не тот менталитет у людей. В 21 веке после такого громкого теракта начался бы поквартирный чёс с привлечением всех сил полиции, а также армейских подразделений. Были бы перекрыты вокзалы, порты. Объявлена через СМИ огромная сумма вознаграждения за любую помощь в поимке и такое прочее. Здесь же, можно сказать, ничего в жизни города не изменилось. Никаких тебе усиленных патрулей, тем более военных. По пролетевшему по дому слуху приходил детектив, который был вежливо послан по далекому пешему маршруту первыми же квартирантами, с которыми он попытался переговорить. Не любили жители Соха представителей CID, да и всю полицию в целом. Успел здесь услышать распространенный исторический анекдот, описывающий, как презрительно в Англии относятся к Скотланд-Ярду. Суперинтендент Вильямсон, создатель департамента уголовных расследований, спросил одного незнакомца, который был очень похож на сотрудника Скотланд-Ярда, вышедшего на пенсию. «Мы незнакомы? Вы у нас не работали?» И получил ответ. «Нет, слава богу, я так низко еще не опустился». И за 15 лет с тех пор мало что изменилось в отношении простого народа к полиции. В общем... От динамита избавились. Во-вторых, выбрали квартиру на Виктория-стрит, которую занимал какой-то банковский чиновник с женой и горничной. Третий этаж, четыре комнаты, две из которых тремя окнами выходят на нужную нам улицу. Кроме парадного подъезда, черный вход-выход, выводящий на соседнюю улицу для спокойного ухода после акции. Под видом почтальона с посылкой в эту квартиру наведался почти поправившийся Горелов. Ему надо было не только узнать все о тех, кто проживает в той квартире, которую мы выбрали, но и обмять форму. Сегодня с утра он должен был передать посылку в Букингемский дворец для короля Георга V, с которой тот ознакомится только после похорон. То, что ее примут, никаких сомнений не вызывало. Посылка, небольшая шкатулка, обернутая материей, была опечатана сургучом с оттисками личной печати премьер-министра Великобритании. Конечно, подделкой, но очень качественной, изготовленной тем же специалистом, который готовил нам паспорта. Была у меня одна задумка еще при планировании этой акции. Вот сегодня ее Горелов и должен был осуществить, после чего ждать нас на вокзале Ватерлоу. Похороны похоронами... Но железная дорога продолжала работать, и если все пройдет нормально, то сегодня вечером мы отправимся на поезде в Саутгемптон. кемптон Откуда на пароходе дойдем до Гамбурга или Бремена, в зависимости от того, лайнер какой немецкой фирмы первым придет из Нью-Йорка. А дальше Берлин и поезд до Санкт-Петербурга. В-третьих, определились с целями. Для уничтожения наметили последнего из оставшихся в живых сыновей королевы. Артура Уильяма Патрика, принца Великобритании, герцога Канаутского, а также его хорошего друга и военного министра Лорда Нерна, пятого маркиза Лансдауна. После отъезда уже покойного фельдмаршала Робертса на войну с бурами, принц, назначенный вместо него главнокомандующим войсками в Ирландии, и маркиз также отличились жестоким отношением к жителям Изумрудного острова. Кроме того, по моему мнению, они не могли не знать о покушении на Александра Третьего и его семью. Кроме них, целью номер один оставался премьер-министр Великобритании Роберт Солсбери, а также парень с моноклем в глазу, министр колонии и лидер крайних империалистов Джозеф Чемберлен. Плюс к ним добрали еще нескольких представителей Тайного Совета, которые отличались крайней нелюбовью к ирландцам если они только окажутся в процессе искорбящих. На похороны королевы Виктории и принца Уэльского съехалась туча народа королевских, царских и императорских кровей. От дома Романовых приехали великий князь Михаил Александрович и министр иностранных дел граф Ламсдорф, из Германии император Вильгельм II, внук королевы и многие другие. Одним словом, Главная цель акции — Солсбери, на которого показал садовник. Остальные — как получится в том столпотворении, которое начнется после первых попаданий в тела круглых пулек из штуцеры Жирардони. А то как бы кого из нужных не зацепить. Я еще раз осмотрел комнату, где перед двумя окнами сидели по одному на стульях привязанные к ним спящие хозяин и хозяйка квартиры. Сегодня рано утром я поднялся к двери выбранной квартиры, которую на мой стук открыла служанка. Дозированный удар по сонной артерии отправил ее в сон, который продолжил хлороформ. Хозяйку и хозяина продолжать спать отправили таким же порядком уже с Зарянским. Буров с кофром, где были три штуцера Жерардони, зашел в квартиру чуть позже. И вот теперь хозяева сидели тепло одетые, но находящиеся в царстве Морфея перед окнами. Я и Зарянский с винтовками встали сбоку от оконных проемов, скрытые от взоров с улицы за навесками. Петр Федорович, как самый слабый из нас стрелок, должен был открыть окна и быть готовым передать запасной штуцер, если у кого-то из нас оружие даст сбой. Окна открыты, в комнату ворвались прохладный ветер и шум улицы. Процессия приближалась. Впереди следовали два катафалка, запряженные четверками черных лошадей, которых вели под усы. Дальше шли Георг V с женой. Рядом с ними шли Вильгельм II и Артур, принц Великобритании, герцог Каннаутский. Еще кто-то из женщин и молодых людей и девушек, вернее всего, близкая родня королевы. Зарянский, стоявший в простенке передо мной, обернулся и вопросительно посмотрел на меня. Я покачал головой и тихо произнес. Пропускаем. Следующая большая группа из процессии скорбящих, среди которой рассмотрел великого князя Михаила Александровича. Видимо, это представители царствующих домов Европы. А вот показалась наша главная цель. Маркиз Солсбери, рядом с которым шел Чемберлиан. Вернее всего, пошла группа лиц, представляющих тайный совет или кабинет министров Великобритании. «Солсбери», — тихо произнес я. «Понял, Чемберлен», — подтвердил Зарянский. «Дальше работаем по всем, кто рядом с ними, и уходим», — напряженно произнес я, одновременно беря на мушку грудь премьер-министра. «Принято». Я мягко потянул спусковой крючок. Георг Пятый устало опустился в кресло. Вернувшись очень поздно из Виндзора, где все-таки провели захоронение королевы Виктории и принца Уэльского, король, после того, как уложил спать жену и детей в их покоях Букингемского дворца, прошел в рабочий кабинет своей бабушки. «Неужели этот ужасный день подходит к концу? Боже, как же страшно было!» Это бесшумная смерть, которая унесла жизни премьер-министра и множество членов Тайного Совета. Девять убитых и трое раненых. По сравнению с количеством погибших во время взрыва главного храма масонов, немного. Но это же были похороны. Какими же тварями надо быть, чтобы устроить такое? Король сжал кулаки так, что побелели костяшки. А какой позор перед царствующими домами Европы! И почему они расстреляли только британцев? Мысли, перемешиваясь с видениями прошедшего дня, мелькали в голове короля. Вот развороченные пулями грудь и голова маркиза Солсбери. Чемберлен, которого тяжело опознать из-за отсутствия половины черепа. Но это было потом. А сначала паника на улице, когда в давке пострадало немало людей. Сколько и как, пока выясняется. Вот сидящий на земле Вильгельм Второй, которого кто-то из тех зевак, стоявших на тротуаре, сбил с ног. Дядя, герцог Канаутский, пытающийся как-то оградить отмечущихся людей своих детей. Он сам, прижавший к груди жену, прильнул к катафалку, на котором везли гроб с останками отца. Хорошо, что хоть коней удержали, и они не понесли. «Ваше Королевское Величество, разрешите?» — мысли Георга прервал личный секретарь королевы. «Что еще?» — раздраженно произнес король. «Утром принесли посылку от покойного премьер-министра. В свете случившихся событий я подумал, что это, возможно, что-то важное», — с поклоном ответил старый слуга королевы. «Это точно посылка от маркиза Солсбери?» — спросил Георг, чувствуя, как какой-то страх начал охватывать его. «Ваше Королевское Величество, я давно служу Королевскому Дому Великобритании, и мне прекрасно знакома печать премьер-министра», — с достоинством ответил секретарь. «Хорошо, несите», — сдерживая нервную дрожь, произнес король. Вскоре перед Георгом на столе стояла, судя по очертаниям, шкатулка или что-то похожее, завернутое в ткань, зафиксированную блямбами сургуча с оттисками печати. Секретарь, по взгляду короля, взяв со стола небольшой нож для вскрытия писем, взрезал ткань и достал, как и предполагалось, небольшой деревянный ящик. Откинув крышку и заглянув внутрь, секретарь в ужасе отшатнулся георг встав с кресла посмотрел содержание посылки и без сил опустился назад патрон кинжал динамитная шашка и пузырек с какими то кристаллами и когда весок кусок бумаги на котором изображен флаг ирландского республиканского братства а могла быть просто бомба которая взорвалась бы при вскрытии шкатулки От этой мысли Георг почувствовал, как перед глазами поплыли предметы, и он потерял сознание.